Глава 10. С толчком и скрежетом металла о металл служебный модуль пристыковался к милашке. Засуетились сервиторы и корабельные грузчики, с шумом и криками перегружая в межпалубные лифты ящики с провиантом. Шипя гидравликой и выпуская клубы пара, открывались массивные люки. В грузовом отсеке, освещаемом только тусклыми лампочками под потолком, было практически темно. Кара спрыгнула с массивной трубы воздушного циркулятора, на которой пряталась во время полета от орбитальной станции. Низко пригибаясь, она пробежала вдоль платформы и запрыгнула на один из загруженных подъемников, уже уходивший наверх. Подъемник вплыл в огромный трюм милашки. Здесь пахло специями и гнилыми фруктами. Члены экипажа и сервиторы были слишком заняты разборкой другой башни из контейнеров, поэтому кара незамеченной соскользнула с подъемника и растворилась в тени. На ней был черный комбинезон с капюшоном, скрывающим ее рыжие волосы. Мимо нее, переговариваясь, прошли матросы. Она почувствовала запах пота и застарелый перегар лхо, исходящий от их одежды. Когда они удалились, кара нашла более удобное место, где и спряталась. Со своей позиции она могла наблюдать за происходящим в основном трюме. Сам Сайскинд присутствовал здесь, рыжеволосый мужчина с красивым суровым лицом, облаченный в стеклотканевую куртку. Сейчас он разговаривал с капитаном служебного модуля и подписывал грузовую декларацию. Однажды Кара уже побывала на борту милашки. В тот день потаенный свет захватил капера и досмотрел по пути на Ленг. Казалось, будто это произошло целую вечность назад, но Кара прекрасно помнила расположение помещений. Она дождалась некоторого затишья и пробежала по боковому проходу к люку. В коридоре, открывавшемся за ним, было тихо и безлюдно. Она устремилась вперед. На то, чтобы миновать три палубы, у нее ушло 10 минут. Пять раз за это время ей приходилось искать укрытие, когда мимо проходил кто-нибудь из экипажа. По ее оценке, мостик был уже недалеко. Она торопливо шагала вперед, когда услышала приближающиеся голоса и шаги. Кара огляделась. Прятаться было негде. Люциус Уорна, возвышаясь над идущим рядом с ним капитаном Сайскиндом, с громким лязгом вышагивал по коридору. Уродливые раны, полученные им в ведьмином доме, до сих пор не были обработаны и начинали покрываться черной неровной коркой. «Долго еще?» — спросил он. «Через тридцать минут мы отстрелим последнего поставщика», — ответил Сайскинд. «Еще час уйдет на то, чтобы прогреть двигатели, отключить якоря и завершить расчеты массовых соответствий для перехода. Лично я сейчас собираюсь поужинать. Не желаете ли присоединиться?» Уорна одобрительно хмыкнул. Когда они уже подошли к выходу из коридора и Сайскинд открыл люк, Уорна остановился и оглянулся назад. «Что случилось?» — спросил капитан. Уорна, продолжавший всматриваться в пустой проход, пожал плечами. Мне показалось, будто я что-то унюхал. И что бы это могло быть? спросил Сайскинд. Не имеет значения, произнес Уорна, покачав головой. Они прошли через люк и скрылись из виду. Кара выдохнула и спрыгнула с балки, приземлившись на ноги. Слишком близко. Она слышала, как Сайскинд говорил про 30 минут. Если она хочет оказаться на служебном модуле, когда тот отчалит, именно столько времени у нее и оставалось. Мостик, широкое помещение с низким потолком, был практически пуст. Системы переключены в автоматический режим ожидания. Она пряталась в тени, пока первый помощник капитана Милашки, Кара припомнила, что звали его Орналесом, проверял показания нескольких мониторов вместе с еще двумя своими людьми. Затем... Все трое удалились, направившиеся в навигационный зал. Необходимая каре информация была выведена на основной пульт, подвешенный под потолком над капитанским креслом. На экране ретранслятора сверкали колонки данных. Внимательно вчитываясь в них, кара прокрутила информацию вниз. Голоса. Она спряталась за капитанским креслом. Орналес вместе со своими людьми вышел на мостик а затем удалился снова, скрывшись за люком, через который она сама попала сюда. Кара поднялась и проползла к пульту связи. Ей удалось разобраться в управлении высокомощного вокса незнакомой конструкции. Выбрав канал связи и аккуратно поднастроив направление передачи, она выбрала неречевой сигнал, после чего очень осторожно вбила свое сообщение. «Балерина вызывает гнездо. Гудрун». Кара нажала на кнопку передачи. Машина тихо пропела что-то сама себе, и слова сообщения заменила слово «Отправлено». Кара метнулась к выходу. По ее собственным расчетам в запасе оставалось не более 10 минут. На то, чтобы добраться до мостика, времени ушло значительно больше. Она промчалась по коридору, отходящему от мостика, пробежав мимо четырех ответвлений, и свернула налево. Где-то позади раздались голоса, но они были еще достаточно далеки. Спустившись по лестнице, она повернула еще раз. Где-то поблизости располагалась столовая, В воздухе носились ароматы тушеных овощей. Кара поспешила к ближайшему люку. Она уже была в нескольких метрах от него, когда на свет, перекрывая проход, вышел Люциус Уорна. В его глазах читались самые недобрые намерения. Она попятилась, обернулась. Там, в 10 метрах от нее, стоял Сайскинд. На лице рыжего капитана расплывалась довольная улыбка. Он держал кару в прицеле лазерного пистолета, сжимая его в вытянутых руках. «Привет», — сказал он. «Или что вернее, до свидания». «Тебе не кажется, что она никогда не откроется?» — спросила Ангарат, наблюдая за работой Нейла. Гарлан присел возле двери камеры и покачал головой. Он так старался, что его выбритая макушка покрылась бисеринками пота. Пластековая фомка погнулась и смялась. «Позволь мне попытаться еще раз». «Ты говоришь так уже целый час», — произнесла Ангарат. «Он никогда ее не откроет», — сказала Аязоб. «Ключи — это такие забавные штуковины, и это явно не ключ». «Сиди тихо, ребенок», — сплюнула Ангарат. «Она права» сказал Нейл, поднимаясь. Он повернулся к двери спиной и с раздраженным рыком отшвырнул бесполезную фомку. Та ударилась о стену и упала на пол. В темноте снаружи шипел и трещал кукуд. Раздался тихий хлопок, щелчок отпирающихся запоров, и дверь камеры распахнулась. «Здорово!» — закричала Айязоб, захлопав в ладоши. «Это был не я!» Нейл медленно обернулся назад. На них глядела Людмила Басишвили. «У нас очень мало времени», — прошептала она. «Пойдем». Все трое уставились на нее. «Вы... что вы собираетесь делать? Выпустить нас?» — спросил Нейл. «Да», — нетерпеливо прошептала Басишвили. «Пойдем же». «А что с Рейвенором?» — требовательно спросил Гарлан. «Мне очень жаль», — посмотрела на него доктор. Как я только что доложила полковнику Лангу, ваш друг Гидеон скончался 15 минут назад на операционном столе. Может быть ты все-таки сядешь, предложил Тониус. Нет, спасибо, ответил Белкнап, продолжая мерить мостик шагами. Если честно, то я не о тебе забочусь, сказал Карл. Твои метания уже действуют мне на нервы. Белкнап прожег его взглядом. «Мы уже должны были услышать от нее хоть что-нибудь», — произнесла Плайтон. «Почему она так долго?» «Просто надо сохранять терпение», — сказал Беллок. «С ней все будет в порядке, она...» Ануэрт, сгорбившийся за капитанской консолью, тихо пискнул. «Что там?» — спросил Белк, напметнувшись к нему. «Что?» Шолта с мрачным видом показывал на монитор своей изуродованной рукой. «Милашка только что активировала двигатели», — сказала Плайтон, не сводя глаз с дисплея. «О, нет!» — произнес Белкнаб. «Давай же, Кара, давай! Милостью трона и славой Бога Императора!» «Отключились гравитационные якоря?» — прошептала Плайтон, вскакивая на ноги и всматриваясь в дисплей. «О, нет!» «Милашка уходит!» — произнес Беллок. «Ложится на курск, к краю системы!» «Кара!» Беспомощно взвыл Белкнеп. Милашка уходила, и они ничего не могли с этим поделать. За спиной Тониуса прозвучал Вокс.